лев гинзбург разбилось лишь сердце мо книга издана редакцией елены шубиной читает андрей панньшин лев гинзбург знаменитый энциклопедически образованный переводчик виртуоз и публицист лев владимирович гинзбург 1921 1980 в был одной из ключевых фигур в художественной культуре советского времени. Он подарил нашим соотечественникам русские версии многих стихотворений, составивших славу немецкой литературы. Народные песни и баллады, средневековая лирика бродячих шкалеров, поэзия времен Тридцатилетней войны 1618-1648, классическое наследие Гёте, Шиллера и Гейне – в сочетании с произведениями современников, от популярного Брехта до малоизвестных в России авторов. Все эти сокровища словесности нашли живой отклик в сердцах читателей. «Благодаря переводу Гинзбурга едва ли не каждый в нашей стране знает строки студенческого гимна «Во французской стороне, на чужой планете предстоит учиться мне в университете». А многое ли нам известно о человеке, нашедшем для этого старинного стихотворения точные и запоминающиеся русские слова? Лев Гинзбург родился 24 октября 1921 года в семье московского юриста. Первые шаги в литературе, благодаря детской студии под руководством поэта Михаила Светлова, будущий филолог сделал еще в школьные годы. В 1939 году он поступил в ИФЛИ, Московский институт философии, литературы и истории. Но вскоре был призван в армию и завершил образование в Московском университете лишь после войны. К концу 1940-х годов относятся первые заметные переводческие работы Гинзбурга, а их многочисленные сборники начали печатать уже в следующем десятилетии поэтесса и переводчица Ирина Гинсбург-Журбина писала о наследии отца «Родись, мой отец, в другое, вольное время, то, безусловно, стал бы ярким, самобытным поэтом». Но в пору безвременья и духовного гнета стихотворный перевод давал ему уникальную возможность выразить свои сокровенные мысли, высказать свою ненависть к рабству. С середины 1950-х Поэтические книги сопровождает проза, насыщенная размышлениями о чудовищных катастрофах духа, свидетелем которых стал поэт-фронтовик. Воспоминания Гинзбурга «Разбилось лишь сердце мое» были отданы в печать после его смерти, наступившей 17 сентября 1980 года. Так уникальные мемуары филолога стали итогом его жизни, его завещанием. Впервые публикуемые без издательских и цензурных сокращений, они позволяют задуматься о сути переводческой деятельности, ее задачах и традициях, рассмотреть не только литературные процессы, но и историческую панораму XX века, сохраненную в творческой памяти проницательного наблюдателя. А главное – увидеть за строками стихотворений неповторимую личность, живую и метущуюся, бесконечно любящую, страдающую от одиночества и оставляющую нам в наследство бесценный словесный дар. Юлиана Каминская